О себе в те годы. Вероятно, написанное ниже нельзя назвать рассказом. Я и сам не знаю, к какому жанру отнести этот текст. В нем я лишь попытался правдиво и без искажений описать то, что случилось со мной 4 или 5 лет назад. У меня есть опасение, что читателям, которых не слишком интересует моя жизнь, мои друзья и наши мысли и чувства, все это покажется скучным. Впрочем, я решил все-таки опубликовать эти заметки, рассудив, что подобные сомнения возникают у автора любого литературного произведения. Думаю, стоит оговориться. События, хоть и подлинные, не всегда происходили в описанном порядке, однако сами изложены правдиво. 1. Стояло ясное ноябрьское утро, я вновь натянул неудобную студенческую форму От которой уже успел отвыкнуть и пошел в университет. У главных ворот я столкнулся с Наруса, одетым в точно такую же форму. Я сказал: Здорово! Он отозвался Здорово! Мы положили рядом свои студенческие фуражки и вошли в старое кирпичное здание, отведенное факультетом права и литературы. Перед доской объявлению входа стоял Муцуока, облаченный в японскую одежду. Мы снова обменялись приветствиями. Первым делом. «Мы обсудили новую мысль, наш журнал, который собирались выпустить на днях». Потом муцок рассказал, как после долгого перерыва вернулся в университет и пошел в аудиторию, где проходили занятия по истории западной философии, но сколько ни сидел там в одиночестве, ни преподаватель, ни другие студенты так и не появились. Почуяв неладное, он вышел на улицу и спросил у привратников в чем дело. Тогда выяснилось, что был выходной день. Впрочем, Моцуоко, будучи рассеянным, нередко попадал в такие истории. Например, однажды он шел к трамвайной остановке, но почему-то забрел в табачную лавку. Немало не смутившись, вынул из кармана 10 сценов, протянул их продавцу и сказал «Один билет туда и обратно, пожалуйста». Тут мимо нас пробежал прислужник, кажется, горбун, который звонил в колокольчик, извещая о начале занятий. Нам с Наруса пора было идти на лекцию ныне покойного профессора Лоуренса о Макбете. Попрощавшись с Мацуокой, мы поднялись на второй этаж, где в аудитории уже было полно студентов. Одни перечитывали конспекты, другие о чем то болтали. Мы сели за стол в углу и заговорили о рассказах, которые планировали опубликовать в «Новой мысли». На стене над нашими головами висела табличка «Не курить». Но мы, увлёкшись беседой, вынули из карманов по пачке Сикисимы и закурили. Запретом пренебрегали не только мы. Другие студенты тоже дымили сигаретами. В дверях неожиданно возник профессор Лоуренс с портфелем в руках. Я уже успел докурить и выбросил окурок в окно, поэтому спокойно раскрыл конспекты, а вот Нарусе, еще сидевший с сигаретой в зубах, поспешно швырнул ее на пол и раздавил ботинком. К счастью, Лоренс не заметил струйку дыма, поднимавшуюся между столами. Проведя перекличку, он начал лекцию. Тогда мы все считали занятия у Лоренса неинтересными, но в то утро было особенно скучно. Сначала он пересказал сюжет пьесы. Слушать было невыносимо утомительно. Лоренс говорил сухо, опуская подробности. «Акт первый, сцена вторая, краткое изложение». Раньше на лекциях я задавался вопросом, как меня угораздило поступить в этот университет, теперь же полностью покорился судьбе, неумолимая воля которая заставляла меня посещать такие низурядные лекции, так что механически водил пером по бумаге. Конспект напоминал пьесу для императорского театра в английском переводе. Едва исписав одну страницу, я утомился, стал клевать носом и решил немного подремать. Вскоре я сквозь сон услышал профессора Лоуренса, говорившего каким-то странным голосом. Вначале я подумал, что он отчитывает меня, однако, открыв глаза, увидел Лоуренса азартно размахивающим томиком Макбета и декламирующим отрывок, изображая привратника. Мне пришло в голову, что я и сам тоже привратник. Это меня развеселило и сон как рукой сняло. Сидевший рядом Нарусо писал конспект, иногда бросая на меня насмешливые взгляды. Я изморал заметками еще пару страниц, а затем прозвенел звонок. Вслед за профессором Лоуренсом мы дружно высыпали в коридор. Я стоял у окна, любуясь осенней листвой на деревьях во дворе, когда подошел минору Тойода. — Покажи-ка свой конспект, — попросил он. Я отдал ему тетрадь и тут же сконфузился. Часть лекции, которая интересовала Тойоду, я проспал. «Ну что ж», — сказал Тойода, и неспешно удалился. Слово «неспешно» я применил здесь вовсе не случайно. Именно так он всегда и ходил. «Где ты сейчас, Тойода? Чем занимаешься?» Среди студентов, которым нравился профессор Лоуренс, или точнее среди тех, кому сам Лоуренс симпатизировал, ты был единственным, Кому все мы, или по крайней мере я, испытывали дружеские чувства? Даже теперь, когда пишу эти строки, я вспоминаю твою неспешную походку и хочу снова встретиться с тобой в университетском коридоре, чтобы обменяться привычными здорово. Вновь прозвенел звонок, и мы с Нарусом спустились на первый этаж. Следующей была лекция профессора Кацудзи Фудзиоки по языкознанию. Обычно другие студенты приходили в аудиторию заранее и занимали места в первых рядах, а лентяи вроде нас садились в дальнем углу. Тем утром мы вновь до самого звонка простояли в коридоре на втором этаже, откуда открывался прекрасный вид. Лекции профессора Фудзиоки имели право на существование хотя бы потому, что он обладал звучным голосом и оригинальным чувством юмора. Будучи напрочь лишённым способностей к языкознанию, я бы даже сказал, эти лекции только потому и имели право на существование. Вот и в тот день я, время от времени делая заметки, увлеченно слушал, щедро приправленный остротами и любопытными подробностями, рассказ профессора о Максе Мюллере. Передо мной сидел студент с длинными волосами, и каждый раз, когда он откидывал голову назад, его волосы шуршанием падали на мою тетрадь проезжаясь по страницам. Я не знал даже его имени и не имел случая спросить, зачем ему такая шевелюра. Однако именно на той лекции по языкознанию обнаружил, что порой эстетические потребности одного человека могут противоречить практическим потребностям другого. Впрочем, моя практическая потребность в лекции, к счастью, была не столь острой. Поэтому я просто переставал писать, когда мне мешали волосы. Потом я и вовсе решил вместо конспекта заняться рисованием. К сожалению, до звонка я успел лишь наполовину зарисовать профиль невероятного щёголя, сидевшего напротив. Звонок, извещавший о конце занятия, одновременно значил, что настал полдень. Мы с Нарусы пошли в закусочную и Пакуся, что было рядом с университетом, поднялись на второй этаж и заказали себе газированной воды и обед за 20 ценов. За едой мы говорили о всякой всячине. Мы с Нароса крепко дружили. Более того, мы во многом сходились во взглядах. К примеру, мы, не сговариваясь, одновременно прошли Жан-Кристофа, и оба оказались впечатлены романом. Так что мы всегда находили темы для оживленных бесед, хоть и виделись почти каждый день. К нам подошел официант по имени Тони и завел разговор о бирже. «Ну, если не повезет, то надо быть готовым и к этому». Подытожил он и заложил руки за спину, изображая, словно его арестовали полицейские. «Глупость какая!» — отмахнулся от него Нарусе. А вот меня слова не заинтересовали, поскольку в то время я писал рассказ кошелек. До конца обеда я узнал добрый десяток выражений из жаргона биржевиков. Лекции у нас больше не было, и мы отправились в гости к Куме, который снимал комнату неподалеку от Ипакуся. Куме был еще ленивее нас и даже не ходил в университет. Большую часть времени он писал рассказы и пьесы у себя в квартире. Когда мы вошли, он что-то читал, кажется, братья Карамазовы, придвинув к столу небольшую жаровню. Мы уселись, вытянув ноги к жаровне, в нос ударил запах засаленных одеял, смешанный с запахом дыма. Куме сообщил, что пишет рассказ о своем отце, который покончил с собой, когда Куме был еще маленьким. Рассказ он писал впервые, поэтому, по его словам, мучился бесконечными сомнениями. Впрочем, внешне на нем это никак не отражалось. Выглядел он, как всегда, бодрым и здоровым. А у вас как дела? спросил нас Куме. Я, наконец, дописал половину носа, отозвался я. Нарус ответил, что засел за рассказ о своей поездке в Японские Альпы прошлым летом. Мы долго беседовали о писательстве, попивая сваренный куме кофе. Среди нас троих Куме мог похвастать самым большим опытом в литературе. Кроме того, он превосходил нас мастерством. Особенно меня изумляла его способность легко и быстро писать трехактные и одноактные пьесы. В нашей компании только Куме имел какую-то уверенность в том, что занимает или вскоре займет прочную позицию в литературных кругах. Однако тем самым он вселял уверенность и в нас, вечно страдавших от того, что наши таланты не соответствовали высоким идеалам. Честно говоря, если бы не дружба с Куме, если бы он нарочно не воодушевлял и не подбадривал меня, я бы так ничего и не написал и до конца своих дней довольствовался ролью читателя. Поэтому, когда речь заходила о литературных кругах, Куме всегда задавал тон разговору. В тот день он тоже вел нас за собой, беседа то стихала, то возобновлялась, и я помню, что по какой-то причине часто звучало имя Таямы Катая. Нельзя не признать, что именно благодаря Таяме натурализм оказал такое значительное влияние на японскую литературу. В этом смысле Таяма заслуживал, если не уважения, то по меньшей мере интереса со стороны нынешней молодежи, как бы ни были скучны его «жена» и «сельский учитель». И какой бы наивной нам ни казалась теория плоскостного изображения. К сожалению, тогда нам еще не хватало широты взглядов, чтобы оценить масштабы его писательской личности. Поэтому мы видели в произведениях Таямы только лунный свет и эротику. В то же время его критические замечания в адрес Гюсманса вызывали у нас усмешку, поскольку мы не могли не сравнивать самого Таяму с Дюрталем. Сноска Дюрталь персонаж романа-французского писателя Жариса Карла Гюсманса, Парижский декадент. Это не значит, что мы считали Таяму простофилией, однако и великим романистом и философом мы его тоже не признавали. В то время я звал его не иначе, как «сентиментальный пейзажист», поскольку в перерывах между романами и критическими статьями Таяма успел написать немало путевых заметок. Да и большинство его романов, если не вдаваться в детали, тоже были, по сути, записками о путешествиях, в которых время от времени появлялись образы мужчин и женщин, поклонявшихся «Венус Либертина». Сноска, богиня сладострастия, латинский. В путевых заметках, надо сказать, Таяма преображался. Становился веселым, искренним, раскрепощенным и наивным, словно ослик, очутившийся на поляне со свежей травой. Так что, по крайней мере, в этой области Таяма был уникален. Однако тогда нам еще трудно было разглядеть в нем крупного писателя, натуралиста и мыслителя. Откровенно говоря, к его достижениям мы относились пренебрежительно, мол, он чего-то добился лишь потому, что такое было время. Завершив беседу, мы с Наруса попрощались с Куме и вышли на улицу. Короткий зимний день уже заканчивался, на тротуаре лежали длинные тени. Чувствуя хорошо знакомое и всегда такое желанное творческое волнение, мы дошли до остановки на углу третьего квартала Хонго, сели в разные трамваи и поехали по домам. 2. Спустя несколько дней установилась ясная погода. После утренних лекций мы с Нарусом опять отправились к Куме и вместе пообедали. Потом Куме показал нам рукопись одноактной пьесы, которую тем утром прислал ему Кикути из Киота. Она называлась ⁇ Любовь Сакаты Тадзира ⁇ и главным героем был известный актер эпохи Токугава. Я начал читать. Сюжетная линия оказалась интересной. Однако из-за многословных диалогов напоминала пестрый набивной узор на ткани, от которого ребит в глазах. У меня создалось впечатление, словно меня вынуждали подъедать остатки со стола Нага и Кафу или Танидзаки, Дзюн и Тиро. Я заключил, что пьеса никуда не годится. Наросе пролистал ее и пришел к такому же выводу. Куме выслушал нас и согласно кивнул. У меня она тоже восхищение не вызвала. Написано как-то поученически. Тогда он решил от всех нас написать Кикути письмо» и изложить в нем замечания к пьесе. Тут в гости к Куме пришел Мацуока. В отличие от нас, дружно поступивших на факультет английской литературы, Мацуока выбрал философский. Тем не менее он, как и мы, хотел заниматься писательством. Мацуока был особенно дружен с Куме. Когда-то они даже снимали вместе комнату позади военного арсенала в доме со швейной мастерской, где шили рабочую одежду. Куме, будучи в реальной жизни романтиком, частенько предавался фантазиям о том, как наденет синий рабочий комбинезон, поставит европейский стол в своем кабинете, похожем на мастерскую художника, и назовет его студией «Куме Масао». Всякий раз, приходя к ним в гости, я вспоминал эту мечту Куме. А вот Муцокой владели мысли и чувства, совершенно не связанные с рабочими комбинезонами. Еще не успев избавиться от влияния сентиментализма, он уже начинал увлекаться религиозными течениями. Он ставил целью создания нового Иерусалима, который не будет ни востоком, ни западом. Запоем читал Киркигора и рисовал сомнительные акварели. Я до сих пор помню одну из его картин, смотревшуюся гораздо лучше, если ее перевернуть вверх ногами. Потом куме переехал в миауру а Моцуока снял себе комнату в пятом квартале Хонга. Он и сейчас живет там, трудясь над трехактной пьесой о жизни Будды Шакьямуни. Мы вчетвером среди клубов сигаретного дыма, потягивая сваренный куме кофе, принялись обсуждать насущные вопросы. В то время на вершину литературного Парнаса должен был вот-вот подняться Мусикодзи Санеацу. Поэтому мы, разумеется, частенько обсуждали его книги и заявления. Мусикодзи словно открыл окно и впустил поток свежего воздуха в литературный мир. Думаю, особенное воодушевление и радость чувствовали тогда наши ровесники, пришедшие в литературу после Мусикодзи и та молодежь, которая следовала за нами. Поэтому и наши предшественники, писатели и читатели, и более поздние поколения совершенно иначе оценивали Мусикодзи. Такую же разницу можно увидеть и в оценке Таямы Катая. Остается открытым вопрос, какая оценка была верной для каждого из писателей. Однако добавлю, говоря о такой же разнице, я имел в виду, что мнения о Мусикодзе и Таямы были одинаково полярными в разные времена. Впрочем, даже тогда мы не считали Мусикодзи мессией от литературы. Кроме того, его также по-разному оценивали как писателя и как мыслителя. Писатель Мусикодзи, к сожалению, нередко слишком торопился закончить произведение, хотя в смешанных чувствах он сам подчеркивал, что форма и содержание неразрывно связаны В работе полагался не столько на скрупулезный труд, сколько на вдохновение, поэтому о деликатных отношениях между формой и содержанием забывал. В итоге в произведениях Мусикодзи, начиная с его младшей сестры, форма, которую он пренебрегал, стала против него бунтовать. Его пьесы постепенно утрачивали свой великолепный драматизм хотя полностью он не исчез, например, в мечте юноши, которую некоторые критики отказываются признавать пьесой, немало отрывков, исполненных мощного драматизма. И вместо того, чтобы рассказывать историю своего героя, автор стал использовать их для выражения собственных идей. Но идеи, изложенные посредством необязательной драматической составляющей, получались таким образом значительно слабее, чем те же идеи, нашедшие отражение в смешанных чувствах. Тот, кто был знаком с творчеством Мусикодзе еще со времен «одной семьи», испытывал большое разочарование из-за этой его новой манеры. Впрочем, мы не могли не признавать также, что в смешанных чувствах крылась огромная сила, которая мощными порывами ветра раздувала в нас огонь идеализма, заставляя его порой вспыхивать со слепительной яркостью. Некоторые критики ругали Мусикодзе за отсутствие в смешанных чувствах логики. Однако в нас слишком много человеческого, чтобы считать истиной только то, что подтверждается логикой. Нет. Одна из великих истин, веру в которую привил нам именно Мусикодзи, состояла в серьезном отношении к человеческой природе. Когда гуманизм, втоптанный в грязь натурализма и утративший свое лицо, вновь объявился в литературном мире, где словно в истории о явлении Христа ученикам по дороге в Эмаус, день уже склонился к вечеру, мы вместе с Мусикодзи чувствовали, как горело в нас сердце наше. Сноска. Евангелие от Луки, глава 24. Даже сейчас я нередко слышу от других писателей, в том числе расходящихся с Мусикодзе во взглядах, что они, перечитывая смешанные чувства, вновь испытывают воодушевление с примесью ностальгии. Мусикодзе на собственном примере продемонстрировал нам, по крайней мере, мне, что если желаешь увидеть гуманность, которую посадили на осленка, нужно Постилать одежды свои по дороге, Рубить ветви деревьев и устилать ими путь. Обсудив у Куме всякую всячину, Мы вместе вышли на улицу. На углу третьего квартала Хонга, Расставшись с Нарусы и Моциокой, Мы с Куме сели в трамвай до Гинзы. Мы поужинали немного раньше обычного в кафе Лайон И отправились в театр Кабуки, Купив билеты на стоячие места. Шло второе за день представления новая пьеса в жанре «Коген». Мы не знали сюжета и даже не слышали прежде ее названия. На сцене стояли безвкусные декорации, изображавшие чайный домик. Повсюду были приклеены искусственные цветы-сливы, похожие на поделки из ракушек. У чайного домика Тюся, игравший самурая, объяснялся с девушкой роль, которую исполнял Утеэмон. Я, хоть и вырос в торговых кварталах Токио, был равнодушен к вещам в стиле эпохи Эдо, в том числе к пьесам. Ни одна из них ни разу не заставила меня поверить в происходящее. Может быть, это было выученное равнодушие? Ведь родители брали меня с собой в театр с двухлетнего возраста. Поэтому в театре игра актеров интересовала меня больше, чем сюжет, а публика, сидевшая в зале, больше, чем актеры. Сейчас мое внимание привлекли не столько известные исполнители, сколько похожий на лавочника мужчина в кепке с козырьком, который неотрывно глядел на сцену, при этом ни на мгновение не прекращая грызть каштаны. Он запускал руку за пазуху, вынимал горсть, очищал от кожуры и отправлял в рот. Прикончив очередную порцию, он снова лез за пазуху. Во время всех этих действий он ни на секунду не отрывал глаз от сцены. Заинтригованный таким сочетанием зрительных и вкусовых предпочтений, я долгое время пристально наблюдал за его лицом. В конце концов, мне захотелось спросить у него, которое из двух дел он считал более серьезным. Как раз в этот момент Куме истошно завопил «Татибаная!» Я вздрогнул и невольно перевел взгляд на сцену. Вдоль декораций чинно вышагивал игравший молодого самурая удзаймон который едва ли был способен на другие роли, кроме дамского угодника. Однако лавочник будто и не слышал вопля куме. Продолжая поедать каштаны, неотрывно смотрел на сцену, словно и ее хотел проглотить. Я подумал, что комичность этого лавочника слишком серьезна, чтобы над ним смеяться. В то же время мне казалось, что все увиденное непременно надо описать в каком-нибудь рассказе. Даже появление Татибанаи не спасло спектакль, который показался мне вульгарнее, чем картины икеды Руки. Не дожидаясь конца перводействия, я улучил момент, когда сцена поворачивалась для смены декораций и решительно зашагал к выходу, увлекая за собой упиравшегося куме. Когда мы вышли на улицу, залитую лунным светом, я сказал, Только дурак может кричать таким голосом в театре. «Почему это?» прекрасно у меня голос», — гордо ответил Куме, не желая признать, что выходка была глупая. Вспоминая сейчас об этом случае, я догадываюсь, что на поведении Куме сказала щедрая порция виски, выпитая в кафе «Лайон». Три. Все же чисто литературный факультет в университете Явление сомнительное. Есть отделения японской, китайской, английской, французской и немецкой литературы. Но чем же там, собственно, занимаются? Честно говоря, для меня это загадка. Получается, что предметом изучения должна быть литература каждой из стран. Литературу можно назвать одним из видов искусства. Но наука, изучающая литературу, действительно ли это наука? точнее сказать, самостоятельная ли это наука. Если видеть в ней науку, если, выражаясь по-научному, имеются все условия для того, чтобы видеть в ней «висеншафт», то тогда она станет равна эстетике. Сноска Wissenschaft «висеншафт», «наука», «немецкий». Но не только эстетики. Я полагаю, что, например, история литературы — это не что иное, как сама история. Хотя лекции, которые читаются теперь на литературном факультете, в большинстве своем не имеют ничего общего ни с эстетикой, ни с историей. Эти лекции даже из приличия нельзя назвать наукой. В лучшем случае можно сказать, что это выражение мнения преподавателя. А если сказать как есть, то это просто чушь. Поэтому я считаю, что литературный факультет нужно ликвидировать. Обзорные лекции общего толка можно объединить с эстетикой. Историю литературы присоединить к лекциям по исторической науке. Остальные же лекции, уж они представляют собой чушь, следует вообще убрать из программы. Если «чушь» звучит слишком грубо, можно выразиться затейливей. Подобные лекции не делают чести университету, цель которого — изучение научных дисциплин, в этом его самая насущная задача. Иначе слушатели станут принимать чушь из университетских лекций за чистую монету. Она ведь подается в более привлекательной упаковке, чем та же чушь в газетных или журнальных критических статьях. А поскольку статьи в газетах и журналах рассчитаны на широкую публику, а университетские лекции лишь на студентов, то и скрыть их истинную суть от общественности проще простого. В любом случае, несправедливо еще больше приукрашивать распространяемую на лекциях чепуху. Я-то еще готов ее стерпеть, ведь, поступив в университет только ради того, чтобы пользоваться библиотекой, а если бы горел желанием серьезно исследовать литературу? Как бы я мог это сделать? Плохо бы мне пришлось. Конечно, можно написать достойную работу, если, к примеру, как и тикава санки изучать английскую литературу с точки зрения филологии. Но тогда драмы Шекспира и поэмы Мильтона превратятся в набор английских слов. Заниматься подобными исследованиями у меня нет ни малейшего желания, а если бы и было, вряд ли я бы преуспел. Можно, конечно, удовлетвориться и чушью, но зачем тогда тратить силы и поступать в университет? Для тех, кто желает изучать литературу с точки зрения истории или эстетики, стократ крат полезнее пойти не на литературный а на другие факультеты. Выходит, существование чисто литературного факультета оправдано лишь соображениями удобства, но, несмотря на все удобство, вред перевешивает, поэтому лучше бы такого факультета не существовало вовсе. А раз так, справедливо будет его упразднить. Мне скажут, что он необходим для подготовки школьных учителей. А я ведь не шучу. Для подготовки преподавателей есть специальный педагогический институт. Скажете, следует тогда институт упразднить? Ну, это уже полная нелепость. Логично будет в первую очередь упразднить в университете литературный факультет и как можно скорее объединить его с педагогическим институтом. Все это пришлось выслушать Нарусе во время нашей прогулки по району Канда, известному множеством букинистических лавок. 4. Однажды вечером в конце ноября мы с Нарусе пошли на концерт в Императорский театр. В театре нам встретился Куме, одетый, как и мы, в студенческую форму. В то время среди нас троих я считался наиболее сведущим в музыке. Можете представить, насколько все мы были от нее далеки, если даже меня считали знатоком. На концерт я ходил без разбора и музыку понимал на свой лад. Ближе всего мне были произведения Листа. Однажды в отеле Тайкоку я слушал святого Антония, шествующего по волнам. Кажется, так называлось то произведение, прошу прощения, если ошибся в исполнении уже очень пожилой в то время госпожи Пиццольт. Не умолкая ни на миг, лились звуки рояля, и перед моими глазами встала удивительно яркая картина. Внутри этой картины бесконечно, куда ни глянь, бежали волны. По верхушкам волн двигались человеческие ноги, вызывая каждым шагом мелкую рябь. Наконец, над волнами и ногами — Появился яркий свет, который начал перемещаться по небу, словно гонимое ветром солнца. Затаив дыхание, я смотрел на эту иллюзию, и когда отзвучала музыка и раздались аплодисменты, с грустью ощутил одиночество и пустоту окружающего мира, из которого исчезло очарование музыки. Впрочем, такое со мной случалось лишь когда я слушал Листа. В отношении Бетховена и других композиторов я мог только заключить, что одни мне нравятся, другие нет, поэтому концерты симфонической музыки слушал не как музыкант, а лишь недоверчиво вслушиваясь в звуки, которые раздавались из леса инструментов. В тот вечер на концерте присутствовал его высочество принц Каньин Но ме поэтому ложи и первые ряды портера были заполнены нарядными мамашами и их дочерьми. Рядом со мной восседала старая дама, кожа до кости, на лице толстый слой пудры, пальцы унизаны золотыми кольцами, на груди — золотая цепочка от часов, на поясе — оби — золотая пряжка. Мало того, ее рот был полон золотых зубов. Я заметил, когда она зевнула. «На этот раз, в отличие от похода в театр Кабуки, меня больше интересовали Шопен и Шуберт, чем пришедшие на концерт Франты и их спутницы, поэтому я перестал смотреть на старуху, утопающую в горах пудры и золота. Думаю, она считала себя очень значимой персоной, и на ее лице было написано «безразличие к музыке» и «разочарование». Она то и дело крутила головой, не останавливая взгляд лишь на господине Емади Касаку, взмахивавшем на сцене дирижерской палочкой. Кажется, перерыв объявили после соло супруги Емады, и мы втроем поднялись на второй этаж в курительную комнату. У входа стоял приземистый мужчина, у которого из-под черного сиртука выглядывал красный жилет. Он и его спутник, одетый в Хакама и Хаори, курили сигареты с золотыми маштуками. Кумэ наклонился к нам и шептул «Это Танидзаки Зюнитиро». Мы с Нарусе, проходя мимо, с любопытством оглядели известного писателя-эстета. Лицо его было весьма необычным, а духотворенные глаза и звериный рот все время словно состязались, пытаясь захватить безраздельную власть. Мы сели в удобные кресла, открыли одну на всех пачку Сикисимы и принялись обсуждать творчество Танидзаки. Будучи родоначальником эстетизма, он тогда взращивал на своем поле мрачные цветы зла, убийство отцуя Вундеркинд, Асай и Миноске. Эти цветы, великолепные, переливающиеся всеми оттенками радуги, Хотя и испускали тот же величественный аромат разложения, что и произведения по и бадлера, которых почитал Танидзаки, в одном отношении от них разительно отличались. За болезненным эстетизмом по и Бадлера крылась холодная безразличная душа. Эта экостеневшая душа, хотели они того или нет, вынуждала их предавать мораль, отрицать Бога, даже отказываться от любви. Однако, погружаясь в болото Декаданса, их сердца все же не соглашались принимать такой конец. И это нежелание должно быть вступало в конфликт с ощущением, выраженным в строфе «И носился мой дух, обветшалое судно, среди неба и волн, без руля, без ветрил». Поэтому их эстетизм напоминал рой мотыльков, которые пытались взлететь со дна их истерзанных душ. Поэтому в произведениях По и Бадлера к скорби: О Боже, дай мне сил глядеть без омерзения на сердце моего и плоти наготу всегда примешивались ядовитые испарения затхлого болота. Мы были глубоко поражены их эстетизмом именно благодаря тому, что увидели, например, в Дон-Жуане в аду страдания этой закостенелой души. Эстетизм Танидзаки вместо удушающей неподвижности был слишком полон гедонизма. Словно в поисках Эльдорадо, Танидзаки с воодушевлением вел свой корабль по морю, где то и дело вспыхивали светлячки преступлений и зла. Этим Танидзаки напоминал нам Гатие, к которому сам он относился пренебрежительно. Болезненные тенденции у Готье несли такой же отпечаток конца столетия, что и у Бадлера, но при этом были как будто исполнены жизненной энергией. Выражаясь более образно, их можно назвать страданиями присыщенного султана, тяготимого висящими на нем драгоценностями, поэтому произведениям Готье и Танидзакии, в отличие от По и Бадлера, не хватало звенящей напряженности. Зато в описаниях чувственной красоты у них проявлялось удивительное красноречие, которое словно река бесконечно несло вдаль свои волны. Думаю, Хироце Кадзуо, критикуя недавно Танидзаки за избыток здоровья, имел в виду те самые болезненные тенденции в сочетании с избытком жизненной энергии. Однако сколько бы жизни ни было в произведениях Танидзаки, болезненные мотивы у него все же присутствуют, как тенденция к набору веса у страдающего ожирением больного. Даже мы, ненавидевшие такой эстетизм, не могли не признавать силу таланта у Танидзаки именно благодаря его потрясающему красноречию. Танидзаки умел находить и отшлифовывать до блеска японские и китайские слова, превращать их в чувственную красоту или уродство и словно перламутром инкрустировал ими свои произведения, начиная с татуировки. Его рассказы словно Эмели и Камеи, Готье от начала до конца пронизаны звонким ритмом. И даже теперь, читая произведение Танидзаки, я частенько не вдумываюсь в смысл каждого отрывка, ощущаю наполовину физиологическое наслаждение от плавного ритма его фраз. В этом мастерстве Танидзаки никто не смог превзойти. Пусть он не зажег звезду страха на темнеющем литературном небосклоне, однако среди возвращенных им ярких цветов в Японии нежданно начался шабаш ведьм прозвенел звонок. Мы прервали беседу о Аницаки, спустились в зал и заняли свои места. По дороге Кумэ спросил меня, «А ты правда понимаешь музыку?» Я ответил, «Уж побольше, чем живой скелет в золоте и пудре, который сидит возле меня». Я снова уселся рядом со старухой. Пианист Шольц играл, кажется, Ноктюрн Шопена. Симон списал, что однажды в детстве, прослушав похоронный марш Шопена, Все про него понял. Я же, наблюдая за ловкими пальцами Шольца, думал, что до Симмонса мне далеко, даже учитывая разницу в возрасте. Не помню, что именно исполнялось потом. Когда концерт кончился, и мы вышли на улицу, оказалось, что стоянку перед театром, перекрывая нам путь, заполонили экипажи и автомобили. Вдруг мы увидели, как к одному из авто идет, кутаясь в меха, та самая старуха в пудре и золоте. Мы подняли воротники пальто и, пробираясь между машинами, вышли на тротуар под пронизывающий ветер. Перед нами черной громадой внезапно выросло уродливое здание полиции. Я почувствовал смутное беспокойство из-за того, что там находилось полицейское управление. «Странно», — вырвалось у меня. «Что странно?» — переспросил Наруса. Я сказал ему первое, что пришло в голову, не желая обсуждать свое настроение, — А мимо нас одна за другой проносились автомобили и кареты. 5. На следующий день после лекции профессора Ацуки рассказ о философии Рикерта был самым поучительным из всего, что мне доводилось слушать на занятиях. Мы с Наруса, подгоняемые пронизывающим ветром, пошли в закусочную и пакуся, чтобы съесть традиционный обед за 20 центов. «Ты видел женщину, которая сидела позади нас на концерте?» Вдруг спросил меня нарусы «Нет, я видел только живой скелет в пудре и золоте». «Скелет в золоте? О чем это ты?» «Неважно, в любом случае сидела она не сзади». «А ты что, влюбился?» «Какое там? Даже имени ее не знаю». «Что-то ты темнишь. Если ты ее не знаешь, зачем тогда спрашиваешь?» «Дело вот в чем. Когда я пришел домой...» Мама спросила, видел ли я женщину, которая сидела позади меня. Оказывается, ее прочат мне в жены. «Значит, тебе подстроили смотрины?» «Только они так и не состоялись». «Раз ты ею заинтересовался, смотрины состоялись, верно? Твоя мамаша тоже хороша. Если хотела познакомить тебя с девушкой, надо было ее усадить впереди нас». Будь у нас глаза на затылке, мы бы не перебивались обедами за двадцать сценов. Нарусы, воспитанный в почтении к родителям, ответил мне удивленным взглядом, а потом сказал, а если смотрины устраивались для нее, то нас, выходит, рассадили правильно? Ну, если устраивать смотрины в таком месте, кому-то придется выйти на сцену. Так что ты ответил? Сказал, что не видел. Я ведь и правда ее не видел. И теперь ты собрался пожаловаться мне? Жаль, конечно, но зачем же было устраивать смотрины на концерте? Другое дело в театре. Во время спектакля я и так глазею на всех подряд. Тут мы с нарусы не выдержали и рассмеялись. В этот день после обеда были занятия немецким языком. Мы посещали их по так называемой «ямбической системе». Когда на лекцию шел Нарусы, я отдыхал, а потом мы менялись ролями. Мы по очереди пользовались одним учебником, подписывали в нем транскрипцию немецких слов и по нему же потом готовились к экзаменам. В тот раз подошла очередь Наруса, на и я, вручив ему после обеда учебник, вышел из закусочной на улицу. Ледяной ветер вздымал в небо тучи пыли, подхватывал желтые листья гинго и загонял их даже в букинистическую лавку напротив университета. Вдруг мне захотелось навестить Муцуоку. В отличие от меня, да и, видимо, большинства людей, Муцуока считал, что в ветреные дни на него снисходит умиротворение. Вот я и подумал, что в такую погоду он непременно должен быть в хорошем расположении духа, и, придерживая шапку, постоянно слетавшую с головы, отправился в пятый квартал Хонга. У двери меня встретила старушка, которая сдавала Муцуоке комнату. «Господин Муцока еще отдыхает», — сказала она, изобразив на лице сожаление. «Неужели спит? Ну и Соня?» «Нет, он изволил трудиться всю ночь и отошел ко сну совсем недавно, сказал, что ложится спать и теперь, верно, изволит отдыхать». «Вдруг он еще не уснул? Пойду-ка проверю. Если спит, сразу спущусь обратно». На цыпочках я поднялся на второй этаж, где находилась комната Моцуоки. Отодвинув перегородку фусума, я вошел в полутемную из-за закрытых ставин комнату, в центре которой была постель. У изголовья стоял шаткий лакированный столик, на котором выселись стопки рукописей. Под столом на старой газете лежала большая горка шелухи от земляных орехов. Я сразу вспомнил, что Моцуока работает над трехактной пьесой. «Пишет», — подумал я. Обычно в таких случаях я садился за стол и просил муцоку прочитать свежую рукопись. К сожалению, тот, кто должен был откликнуться на мою просьбу, сейчас спал как убитый, прильнув к подушке давно не щекой. Разумеется, будить его я не собирался, однако и уходить ни с чем мне тоже не хотелось. Я присел возле столика и стал читать отдельные страницы рукописи. Вдруг... Весь второй этаж сотрясся от сильного порыва ветра. Мацуоко продолжал спать, тихо посапывая. Я понял, что делать мне здесь больше нечего, нехотя поднялся и направился к выходу, а, проходя мимо, случайно взглянул на Мацуоку и заметил у него на ресницах слезы. Следы слез виднелись и на щеках. Он плакал во сне. Охвативший меня вначале воодушевление, мол, человек пишет, работает — Тут же улетучилась. Вместо него появилось чувство нестерпимой безысходности, словно я тоже всю ночь напролет мучился над рукописью. Вот ведь глупость! Трудиться так тяжело, что даже плачешь во сне. Если надорвешься, что тогда будешь делать? Так хотел я обругать Муцуоку, но в тайне желал и другого — похвалить. Надо же! Как самоотверженно он страдает! Тут у меня самого выступили на глазах слезы. Я потихоньку спустился по лестнице. Старушка обеспокоенно спросила. «Он изволит отдыхать?» «Спит без задних ног», — бросил я, и, чтобы старуха не видела моих слез, быстро вышел на улицу. Там ветер по-прежнему поднимал клубы пыли. В небе что-то завывало. Я взглянул вверх. Высоко надо мной плыл маленький белый диск солнца. Я остановился посреди тротуара и стал размышлять, куда бы теперь отправиться.